«Да, разумеется, она поедет в Рим». Ее согласие очень ободрило принца. Он чувствовал себя обязанным Иосифу. «У вас есть земельная собственность в новом городе, мой Иосиф?» спросил он. «Вы, наверное, должны были унаследовать недвижимость и от отца. Все иерусалимские земли я отберу для легиона, который здесь оставлю как знак оккупации. Укажите мне точные цифры ваших потерь». Я возмещу их из конфискованных земель». Иосиф обрадовался этому подарку. С холодной, расчетливой деловитостью привел он в порядок свои дела в Иудеи. Он покидал страну и хотел, чтобы все за ним было в порядке. Тит целиком стер Иерусалим с лица земли, как поступили некогда победители-полководцы с городами Карфагеном и Коринфом. Он сохранил только башни Фасаила, Мариамны и Епика а также часть западной стены, в доказательство того, как великолепен и как укреплен был город, побежденный его удачей. 24 октября, в день рождения своего брата Домициана, этого фрукта, Тит устроил на Кесарийской арене торжественные празднества, для которых доставил в особенном изобилии человеческий материал, состоявший из пленных евреев. «Приди и посмотри», – сказал он Иосифу. Иосиф пошел. Сначала через арену прошли 2500 участников, затем две группы евреев. Одни должны были изображать защищавшихся, другие нападавших. Инсценировался штурм городской стены. Они набросились друг на друга, эти бородатые жалкие люди. Они уродливо подпрыгивали, когда получали неуверенный смертельный удар. Тех, кто обнаружил трусость, гнали на бой кнутами и раскаленным железом. Против тех же, кого ничем нельзя было заставить биться со своими соплеменниками, выслали тренированных бойцов-рабов. Театральные служители в масках Годеса, бога подземного царства, подбирали убитых, пробуя факелами, не симулируют ли они смерть. Арена была полна криков. «Слушай, Израиль, ягвы един!» Некоторые умирали, по мнению зрителей, слишком скучно. Им кричали. «Что вы, тряпки стираете, что ли?» Это щекотка, а не сражение. Живей ты, бродать, живей, старикан! Будьте любезны, пошевеливайтесь! Не умирайте же так жалостно, вы, почкуны!» Иосиф слышал эти восклицания. Ну да, публике было сказано, что там, в Иерусалиме, евреи умирали серьезно и прилично. И теперь она разочарована, что ей не показали этого зрелища. Нелегко было, в конце концов, избежать однообразия. На пленных выпустили африканских львов, слонов из Индии, германских зубров. Некоторые из евреев были в праздничных одеждах, другие заставили накинуть молитвенные плащи, белые с черными каймами и голубыми кистями, и было так красиво, когда плащи краснели от крови. Многих мужчин и женщин выгнали на арену ногими, чтобы зрители могли наблюдать игру мускулов в процессе умирания. Несколько сильных, хорошо вооруженных мужчин выставили против слона. Люди, охваченные печалью и отчаянием, успели нанести животному несколько серьезных ран, пока оно, трубя и разъярившись, не растоптало их, и публика пожалела слона. Не забыли и о юморе. Многих заставили умирать в нелепо смешных масках. У нескольких стариков одну сторону лица и головы обрили, а на другой оставили длинные волосы и белую бороду. Некоторых вынуждали бежать в одеждах из легко воспламеняющихся материй. Эти одежды вспыхивали во время бега, а в двухстах метрах находился бассейн с водой, и кто успевал добежать до него, казалось, мог бы спастись. Смешно было видеть, как они задирали ноги, задыхались, бросались в воду, даже те, кто не умел плавать. Много смеху вызвала также и лестница, приставленная к стене, которую надо было взять штурмом». Разряженные смертники должны были влезать на нее, лестница же была смазана чем-то скользким, и они падали прямо на поднятые копья. Так в течение двух дней умирали на Кесарийском стадионе иудеи, все 2500 на потеху римлянам. Два дня Иосиф видел и слышал, как они умирают. Порой ему казалось, что он узнает знакомые лица, но, вероятно, это ему только казалось, так как фронтон отобрал для этого празднества в большинстве своем безымянный народ – бедняков-крестьян и пролетариев из провинций. «И я видел это», – мог добавить впоследствии Иосиф, описывая празднество. «Мои очи видели это». Близилось время, когда Иосифу предстояло покинуть Иудею, и, вероятно, навсегда. Он долго колебался, повидаться ему с Марой или нет. Отказал себе в этом обеспечил ее приличной пенсии и предоставил право жить в одном из дарованных ему титом поместье на Изриельской равнине.